Он замолчал, раздумывая о прошедшей ночи. Глэдис внимательно наблюдала за ним. «Ты видел ее? Правда?» — мягко спросила она. И Чарли, подняв голову, встретился глазами с ее теплым, слегка заговорщическим взглядом. Чарли почувствовал, как по его телу прошла какая-то странная дрожь. «Видел кого?» — переспросил Чарли, стараясь изобразить удивление. Почувствовав, что его уловки выглядят не слишком убедительно, он поспешно придвинул к себе вазочку с печеньем. Глиня, лежавшая у его ног, тут же вскочила, и Чарли протянул ей хрустящее лакомство. «Я никого не видел», — сказал он с самым невинным видом, но Глэдис поняла, что он что-то скрывает. Улыбнувшись, она погрозила ему пальцем. «Видел, видел», — сказала она. Я знала, что она обязательно появится, просто не хотела тебя заранее пугать. Она очень красивая, верно? Чарли открыл был рот, чтобы в очередной раз сказать, что он не видел ничего странного, но перехватил взгляд Гледис и слова застряли у него в горле. Он слишком дрожил их неожиданной дружбой, а кроме того, ему не терпелось узнать о Саре как можно больше». «Так ты тоже ее видела?» На лице Чарли медленно появилось выражение какого-то странного благоговения и трепета. Возможность поговорить с кем-то о посетившем его видении была для него настоящим облегчением. Они с Гладис были словно два заговорщика, объединенные общей тайной. Вот только в их маленьком секрете не было ничего мрачного или постыдного. Сара, если это была она ассоциировалась у Чарли со светом, воздухом, весной. «Ты знаешь, я видел ее только однажды», — призналась Гледис, откладывая чайную ложечку и откидываясь на спинку кресла. «Это было очень давно. Мне тогда едва сравнялось 14, но я никогда ее не забуду. Она была потрясающе красива. Такой красивой женщины мне никогда не приходилось видеть. Она стояла в гостиной и и смотрела на меня целую вечность. Во всяком случае, мне так показалось. Потом она улыбнулась и вышла на веранду через балконное окно. Я выбежала следом, чтобы еще раз увидеть ее, но ни на веранде, ни в саду уже никого не было. Гладис умолкла на мгновение, а потом продолжила негромко. Я никогда никому об этом не рассказывала, только Джимми, но он, похоже, мне не поверил. Он думал, что это просто моя выдумка, сказка, и продолжал так считать до тех пор, пока Кэтлин не увидел Сару в их спальне. Бедняжка, она так испугалась, что потом ни за что не хотел возвращаться в этот дом. Из-за этого они с девочкой больше никогда там не жили. Странно. Мне-то казалось, что Сара является людям, чтобы приветствовать их в своем доме. Я видела ее совсем маленькой девочкой, но ни капли не испугалась». Больше всего мне хотелось увидеть ее снова. Но, к сожалению, этого так и не случилось. Чарли кивнул. Он прекрасно понимал, что могла чувствовать Гледис. Теперь, когда его первоначальный шок прошел, он очень хотел, чтобы Сара снова показалась ему. Вчера он ждал долго, пока не заснул, но она так и не вернулась. А я сначала подумал, что это кто-то из соседей решил надо мной подшутить. — нехотя признался Чарли. Я был настолько уверен в этом, что принялся искать в шкафах с занавесками. В последний раз я видел ее у окна, которое оказалось открыто, хотя я точно помню, что закрыл его перед уходом. Я даже вышел на улицу, чтобы поискать следы на снегу, но ничего не увидел. Только потом я сообразила, кто это был.